Глава вторая. бардо Февраль 1137 года. Сидя у камина в своих покоях в замке Амбриер, гильем десятый герцог Аквитанский, просматривал бумаги, ожидающие его печати, и потирал бок. «Сир, вы по-прежнему намерены отправиться в это путешествие?» Он взглянул через очаг на высокого и худощавого Закотанного в подбитую мхом мантию архиепископа Бордо, который грелся у огня. Хотя порой и расходились во мнениях, они с Жефруа де Ларо были давними друзьями, и Гильем назначил его воспитателем своих дочерей. Примечание. Он же Жефруа Бордовский, архиепископ Бордо. «Да», — ответил он. «Я желаю примириться с Господом, пока у меня еще есть время» а Компостелла достаточно близко полагаю что дойду жефра бросил на него встревоженный взгляд вам хуже гильем устало вздохнул я говорю себе что высыпальница святого иакова совершается много чудес и буду молиться об одном из них но на самом деле я совершаю это паломничество во благо своей души а не в надежде на исцеление он ощипнул себя за переносицу Аллея Нора на меня сердится. Она думает, что я могу точно так же спасти свою душу в Бордо, но не понимает, что на таком пути мне не обрести очищение. Здесь ко мне отнесутся снисходительно, потому что я сеньор. В дороге пешком, с котомкой и посохом, я обыкновенный паломник. Перед Богом мы все предстанем нагими, и не важно, кто кем был на земле. Поэтому я должен пройти этой дорогой». «Но что будет с землями ваше отсутствие, Сир?» Встревоженно осведомился жефруа «Кто будет править? А Лейнора уже достигла брачного возраста, и хотя вы заставили вассалов и рыцарей покляться ей верности, каждый барон в ваших владениях будет стремиться взять ее в жены или женить на ней своего сына. Как вы, должно быть, заметили, они уже кружат совсем рядом. Тот же Ранкон, например. Признаюсь, он искренне оплакивал свою жену но подозреваю, что у него нашлись важные причины не вступать в новый брак. Я не слепой. Гильем поморщился от пронзившей бок боли и налил в чашку родниковой воды из стоявшего у локтя кувшина. В последнее время он не осмеливался пить вино и есть мог лишь сухари и самую простую безвкусную пищу. А ведь когда-то он славился отменным аппетитом. Вот мое завещание. Он пододвинул листы пергамента к Делору. «Я прекрасно понимаю, какая опасность грозит моим девочкам, и как легко может разгореться война, и сделал все возможное, чтобы этого не допустить». Он смотрел, как Делор читает написанное, и, как и ожидал, заметил, что тот поднял брови. «Ты доверяешь дочерей французам», — произнес же Фруа. «Разве это не столь же опасно?» Вместо диких псов, рыскающих вокруг овчарни, ты приглашаешь львов войти в двери. «А Леонора тоже львица», — ответил Гильем. «Она сумеет ответить на вызов. Это у нее в крови. Девочка получила соответствующее образование, и у нее прекрасные способности, как тебе хорошо известно». Он махнул рукой. «У этого плана есть недостатки, но он безопаснее других» которые на первый взгляд кажутся многообещающими. У тебя есть связи с французами благодаря церкви. К тому же ты мудрый человек и красноречивый оратор. Ты хорошо обучил моих дочерей. Они доверяют тебе и любят тебя. В случае моей смерти забота об их безопасности и благополучии ляжет на твои плечи. Я знаю, ты поступишь так, как будет лучше для них». Гильем ждал, пока Жефруа нахмурившись, дочитает завещание. «Лучшего решения не найти. Я долго ломал голову, пока она чуть не раскололась. Я отдаю дочерей, а значит и Аквитанию Людовику Французскому, потому что так надо. Если выдать Алейнору замуж за Дранкона, несмотря на его знатное происхождение и положение, мои земли охватят кровавое междоусобица». «Одно дело, когда люди повинуются синешалю исполняющему мои приказы, и совсем другое — видеть его герцогом-консортом Аквитании». кветании. Сир», — согласился Жефроа. Гильйом скривил губы. «Еще есть Жефроа Анжуйский. Он мечтает объединить наши дома, обручив своего малолетнего сына с Алиенорой. В прошлом году, когда мы были с войском в Нормандии, он затронул эту тему». Но я отговорил его, сказав, что подумаю, когда мальчик подрастет. Если я умру, он, возможно, попытается воспользоваться моментом, и это тоже приведет к катастрофе. В жизни приходится идти на жертвы ради общего блага, а Лейнора это понимает. Герцог сделал слабую попытку пошутить. Если винограду суждено быть растоптанным, то Бордо всегда знали, как делать вино. Ни один из собеседников не улыбнулся. Боль измучила гильйома. Долгий путь из Пуатье подорвал его иссякающие силы. Боже правый, он так измотан, а впереди еще столько дел. Жофруа по-прежнему встревоженно хмурился. «Это решение, быть может, и помешает вашим людям сражаться между собой. Но боюсь, в таком случае они ополчатся на французов, увидев в них общего врага». «Нет, этого не случится» если герцогиня станет королевой. Кое-где, возможно, и вспыхнут потасовки. Там, где всегда бывают мелкие дрязги. Но на крупный мятеж никто не решится. Я полагаюсь на твое искусство, дипломаты. Ты удержишь наш корабль на плаву. Жифруа пощипал себя за бороду. Кто-нибудь еще видел эти бумаги? Нет, я отправлю доверенного гонца к королю Людовику с копией. Но больше никто пока не должен знать. «Если случится худшее, ты немедленно сообщишь обо всем французам и будешь охранять моих девочек до их прибытия. Пока же я поручаю тебе хранить эти бумаги в безопасном месте. Все будет сделано так, как вы пожелаете, сир». Жефроа бросил на Гильома обеспокоенный взгляд. «Приказать вашему лекарю принести снотворное?» «Нет». На лице Гильома проступило напряжение. «Совсем скоро у меня будет достаточно времени, чтобы выспаться». Жефруа вышел с тяжелым сердцем. Гильем умирал, и, по всей видимости, жить ему оставалось недолго. Пусть и герцогу и удавалось скрыть правду от других, но Жефруа слишком хорошо его знал, чтобы обманываться. Еще многое предстояло сделать, и, как ни жаль, теперь их дело будет похоже на незаконченную вышивку». Как бы ни была мастерски вышита другая половина, она никогда не сравнится с завершенной работой. И, кто знает, может быть, даже приведет к ее исчезновению. Жефруа сочувственно подумала об Алея Норе и Петранили. Семь лет назад они потеряли мать и младшего брата из-за болотной лихорадки. Теперь им предстояло лишиться любимого отца. Девочки так беззащитны. Гильем в завещании определил их будущее, которое, вероятно, будет славным, но Жефруа все же хотелось, чтобы сестры были старше и закаленнее. Он не желал видеть, как их светлые души запятнает отвратительная правда жизни, но знал, что это неизбежно. Алейнора сняла накидку и набросила ее на спинку отцовского кресла. Его запах по-прежнему витал в этой комнате потому что она оставила здесь все вещи, а из собора вышел в грубом плаще из некрашенной шерсти, обувшись в простые сандалии. В его котомке лежал лишь черствый хлеб, все как полагается паломнику. Вместе с Петронилой они прошли с отцом несколько миль в его свете, а после вернулись в Бордо с архиепископом. Петронила всю дорогу болтала, прогоняя тишину оживленным голосом, и быстрыми жестами, но Алиенора ехала молча и дома незаметно ускользнула, чтобы побыть в одиночестве. Она медленно ходила по комнате, прикасаясь то к одному, то к другому. Вот орел, вырезанный на спинке отцовского кресла, шкатулка из слоновой кости, в которой хранились свитки пергамента, а также маленький рог и серебряный кубок с перьями и стилосами. Примечание. Инструмент, который использовали для письма на восковых табличках в древности Плоть до средних веков Представляет собой стержень, заостренный с одной стороны И уплощенный, для стирания написанного, с другой Здесь и далее примечание редактора Она остановилась рядом с его мягкой голубой накидкой, подбитой беличьим мехом На плече блеснул приставший волос Алейнора подняла накидки и прижала к лицу, вбирая аромат. Ведь его последние колючие объятия на дороге она отвергла, разозлившись. Она ускакала на жене и даже не оглянулась. Вместо нее отца крепко обняла петронила, выслушав добрые пожелания, которых хватило бы обеим. Глаза Алейноры обожгло горячими слезами, и она промокнула их плащом. До Пасхи совсем недолго, а потом отец вернется домой. Он раньше часто уезжал. Вот в прошлом году отправился с войском в Нормандию с Жефра красивым графом Анджуйским. А там его подстерегало куда больше опасностей, чем в паломничестве. Она опустилась на стул и, положив руки на подлокотники, представила себя владычицей Аквитании, мудрый, вершащей справедливый суд. С раннего детства ее учили мыслить и повелевать. Прясть и ткать её тоже учили, не забывали и присущие женщинам занятия, которые, однако, служили лишь фоном для куда более серьезного воспитания и размышлений. Отец любил видеть ее в изысканных нарядах и драгоценностях, одобрял женские уловки и женственность вообще, но в то же время относился к дочери как к сыну, которого не дала ему судьба. Она скакала с ним верхом по землям маквитании, раскинувшимся от предгории Пиренеев до прибрежных равнин на западе, где между Бордо и шумным портом Ньора располагались прибыльные соливарни. Она видела виноградники коньяка и леса Пуату, холмы, цветущие речные долины и прекрасные поля Лимузена. Она была рядом с отцом, когда он приводил к присяге вассалов, Многие из которых были бунтарями, ищущими ссор, жаждущими собственной выгоды, но все же признавали власть Сизерена, ее отца, а Лейнора усваивала уроки, наблюдая за тем, как он с ними обходится. Язык власти звучал не только в словах, важно было все: духовные силы и ум, жесты и подходящий момент. Отец освещал ей путь и учил сознавать свою власть, освещая все вокруг. Но сегодня ей казалось, что она попала в страну теней. Дверь открылась, и вошел архиепископ. Он сменил изысканную митру на простую фетровую шапочку, а роскошные одежды на повседневную коричневую рясу, подпоясанную простым узловатым поясом. Под мышкой он сжимал резную шкатулку из слоновой кости. «Я так и думал, что найду тебя здесь, дочь моя», — произнес он. А Лейнора слегка обиделась, но промолчала. Вряд ли она могла отослать прочь архиепископа Бордо. Да и какая-то часть ее души, одинокая и покинутая, хотела обнять Жефруа так же, как недавно хотелось обнять отца. Он поставил шкатулку на столик рядом с креслом и поднял крышку. «Твой отец просил передать тебе вот это», — сказал он. «Возможно, ты вспомнишь кое-что из детства». Шкатулка была выслана мягкой белой тканью, на которой покоился кубок из прозрачного горного хрусталя с искусно выточенными снаружи изысканными шестигранниками. Он сказал, что вы с ней похожи, драгоценные и единственные в своем роде. Свет, преломленный в хрустале, несет красоту всему, что освещает. А сглотнула. «Я помню», — сказала она, — но не видела его с самого детства. Никто из них не упомянул о том, что это произведение искусства было подарено герцогам её матери на свадьбу, а после смерти герцогини убрано в сокровищницу собора в Бордо, где и хранилась. Алейнора взяла вазу в руки и осторожно опустила ее на маленький столик. Падавший в окно свет проник сквозь хрустальные стенки, рассыпав по белой ткани радужные ромбики. Алейнора в восхищении ахнула все вокруг расплылось от подступивших слез и она подавила рыдание не плачь дитя мое жефра обогнул стол и обнял девочку все будет хорошо обещаю я здесь я о тебе позабочусь теми же самыми словами она всегда утешала петранилу и неважно что их ожидало на самом деле эти слова ложились на душу будто повязка на рану не исцеляли но облегчали боль. Алейнора уткнулась архиепископу в грудь и позволила себе заплакать, но вскоре отстранилась и упрямо вздёрнула подбородок. Солнце по-прежнему освещало вазу, и она поднесла руку к свету, любуясь, как пляшут яркие полосы на ее запястье. Лазурное, багряное и цвета королевского пурпура. «Без света красота не видна», — сказал Жефруа но она никуда не уходит, как любовь Господа, отца или матери. Помни об этом, Алеонора. Тебя любят, видишь ты это или нет. На третьей неделе после пасхального воскресенья установилась теплая погода, и в один из дней, когда солнце осветило весеннюю листву, Алейнора и Петронила, прихватив шитье, отправились с придворными дамами в дворцовый сад. Музыканты негромко играли на арфе и цистре. «воспевая весну, обновление и безответную любовь». Примечание. Западноевропейский старинный струнный щипковый музыкальный инструмент типа лютни с парными струнами. В мраморных фонтанах плескалась вода, убаюкивая журчанием в тиши золотистого тепла. Дамы, ободренные тем, что флорета отлучилась по делам, весело болтали, будто воробьи сытившиеся в тутовых деревьях алейнору раздражал их глупый смех ей прители сплетни о том кто на кого глазеет и от мужа ли ждет ребенка жена младшего управляющего или от юного рыцаря задержавшегося в замке проездом в детстве в доме ее бабушки по материнской линии в патье алейнора довольно наслушалась таких глупостей и ей было неприятно слышать как сплетни ходят по кругу будто разменные монеты. Донжероса де Шаттелеро была любовницей ее деда, а незаконной женой. Он жил с ней открыто, попирая все мнения, кроме своего собственного. И его часто обвиняли в сластолюбии и разврате. Когда сплетни начинают распространяться, остановить их невозможно. Злобный шепоток может в мгновение ока разрушить любую репутацию. «Довольно!» властно приказала она. «Я желаю спокойно послушать музыку». Женщины переглянулись, но замолчали. А Лейнора взяла с блюд ломтик за сахарной груши и впилась зубами в сладкую мякоть. Это было ее любимое лакомство, и она с удовольствием им объедалась. Приторная сладость дарила утешение, Осознание того, что она может съесть их когда угодно, давало уверенность. Однако недовольство осталось — Ведь что толку командовать придворными сплетницами и требовать сладостей? Это лишь мелочи. В такой пустой власти нельзя было найти никакого удовлетворения. Одна из дам принялась показывать Петрониле, как вышить особым стежком изящные маргаритки. Алейнора оставила шитье и пошла прогуляться по саду. Тупая боль билась в висках, не помогал и прохладный металлический обруч на лбу. Скоро должна была пойти кровь и от этого ныло внизу живота. Она плохо спала, во сне ее преследовали кошмары, которые она не могла вспомнить после пробуждения. Лишь оставалось ощущение загнанности, ловушки. Она остановилась возле молодой вишни и легонько провела рукой по зеленым шарикам завязавшихся плодов. К возвращению отца ягоды станут темно красными почти чёрными, округлыми, спелыми и сладкими. Дочь моя! Только два человека называли ее так. Она повернулась и увидела архиепископа и Еще прежде, чем он заговорил, по его полному тревоге и сочувствию выражению лица, Алейнора поняла, что сейчас услышит. «Дурные вести», — произнес архиепископ. «Что-то с папой, да?» «Дитя мое, тебе лучше сесть». Она ответила ему твердым взглядом. «Он не вернется, не так ли?» Жефруа ошеломленно вздрогнул но быстро взял себя в руки. «Дитя мое, мне очень жаль, но он умер в Страстную Пятницу, недалеко от Компостелы, и похоронен там же, у подножия усыпальницы святого Иакова». Голос архиепископа звучал хрипло. «Теперь он с Богом и избавлен от боли. Уже некоторое время ему не здоровилось». Горе окатило ее приливной волной. Она с самого начала знала, что-то не так. Но никто не счел нужным сообщить ей об этом, и в первую очередь отец. Жифруа протянул ей кольцо с сапфиром, которое сжимал в руке. «Он послал тебе это в подтверждение и велел стараться изо всех сил, как ты всегда поступала, и прислушиваться к советам опекунов». Она посмотрела на кольцо и вспомнила, как оно сверкало на пальце отца, когда он уходил дорогой паломников». У ее ног будто разверзлась пропасть, и привычная жизнь рухнула. Подняв голову, она отыскала взглядом сестру, которая смеялась над словами придворной дамы. Мгновение и смех прекратится. На смену ему придут горе и слезы. Жизнь Петронилы тоже рухнула, и думать об этом о Норе было едва ли не тяжелее, чем сознавать собственное горе. Что с нами будет? Она старалась говорить серьезно и расчетливо, как взрослая, хотя в голосе и слышалась дрожь. жефруа накрыл ее руку своей, смыкая девичьи пальчики над перстнем. «О тебе позаботиться, не тревожься. В завещании твой отец все подробно разъяснил. Он хотел обнять ее с состраданием, но Алинора отстранилась и вздернула подбородок. «Я не дитя». жефруа опустил руки. «Но ты же еще молода. Ответил он. «А твоя сестра?» Он посмотрел на женщин в саду. «Я сама скажу Петра Нилли", твердо заявила Алиенора. «Это моя забота». жефруа покорно склонился, хотя на лице его и проступила тревога. «Как пожелаешь, дочь моя». Алиенора вернулась к придворным дамам. жефруа шел рядом. Дамы присели в реверансе. Дождавшись, когда все поздороваются с архиепископом, Алейнора отпустила их и села рядом с сестрой. Посмотри, что у меня получилось! Петронила показала сестре платок, над которым работала. Один угол был усыпан белыми маргаритками, с золотыми узелками в центре. и глаза Петронилы вспыхнули. Я подарю это папе, когда он вернется. Алейнора прикусила губу. Петра, сказала она, обнимая сестру. Послушай, я должна тебе кое-что сказать.